В зеркало заднего вида он заметил, как хвост заменили, и, ставя машину в гараж, продолжал методично анализировать, кто выдал его и снабдил Схея Перса информацией. Он налил себе ремочку портфейна и устроился в гостиной. Задвинул шторы, погасил все лампы, кроме настольной, лучше всего ему думалось в путьме. Дни, проведенные в обществе Схея еще усилили его ненависть к новому порядку в стране. Какое унижение! Его, воскопоставленного, облеченного доверием, лояльного сотрудника разведки, арестовали по подозрению в подробной деятельности против государства? Ведь он действовал как раз во имя государства. Если он и комитет прекратят свою тайную работу, риск национального краха станет реальным а не надуманным. Сидя с рюмкой портвейна в гостиной, он был как никогда уверен в необходимости убить Нельсона Манделлу. С его точки зрения это было даже не убийство, а казнь в соответствии с неписанным законом, какой он воплощал. Был еще один тревожный момент, который усиливал его нервозность. В ту минуту, Когда ему позвонил доверенный охранник из личного штаба президента, он понял, что кто-то явно снабдил с информацией, до которой тот, собственно говоря, сам добраться не мог. Кто-то в его клейных окружении попросту совершил предательство. И необходимо, как можно скорее выяснить, кто это. Тревога росла еще и потому, что виновником мог быть и Франц Малон, или кто-то другой из комитета, не считая их. Еще двое, максимум трое сотрудников разведки, могли покопаться в его жизни и по неведомым причинам пойти на предательство. Ян Клейн сидел в темноте, думая о каждом из этих людей, искал в памяти путеводные нити, но не находил. Действовал он методом исключения, привлекая на помощь чутье и факты. Спрашивал себя, кому выгодно сдать его. Кто не взлюбил его настолько, что жажда мести оказала сильнее и риска быть раскрытым? Круг подозреваемых сузился с шестнадцати человек до восьми. Затем Янклей начал все сначала, и каждый раз возможных предателей становилось все меньше. В конце концов, не осталось никого. Вопрос по-прежнему был без ответа. И вот тогда... Он впервые подумал, что это могла быть Миранда. Когда никого другого не осталось, он невольно подумал о ней тоже. Эту мысль возмутила его, запретная, невозможная. И все же подозрение не отступало, не желало уходить, пришлось принять в расчеты Миранду. Он допускал, что подозревает ее незаслуженно, а поскольку она наверняка не сможет ему солгать, ничем себя не выдав, он быстро с этим покончит. Достаточно поговорить с ней. В ближайшие дни надо будет стряхнуть хвост и наведаться к ней и Матильде. Безоинд хаут. Настоящий предатель, безусловно, в том списке, который он уже проработал, только он его пока не обнаружил. Ян Клейн убрал бумаги, до поры до времени отбросил эти мысли и занялся своей нумизматической коллекцией. Он всегда успокаивался, рассматривая красивые монеты и представляя себе их ценность, вынул из ячейки блестящий старинный золотой.